Глава 14. Ярослава. Доброе утро. А 1573. Поздоровались в голос оба мои сегодняшние надзиратели, как только я вышла в коридор. Освещение в этой части моего заточения было гораздо ярче, чем всего пару секунд назад в комнате, в которой находилась. Поэтому невольно прищурилась. почувствовав режущую боль в глазах, но взгляд от них так и не отвела. Двое крепких рослых мужчин были одеты в серую униформу местного заведения и ничем особо не отличались от предыдущих моих сопровождающих, что приходили каждое утро на протяжении уже нескольких недель. За исключением того, что сегодня мне было важно запомнить в них любую мелочь. В отличие от предыдущих дней, сегодняшний должен закончиться совсем иначе. "Доброе", поздоровалась с ними в ответ вполне вежливо. Дверь за моей спиной с шумом захлопнулась. Сработал электронный замок, запечатывающий свободный доступ в комнату, где остался Эйдан, вынуждая прилагать усилия, чтобы дышать ровнее. Пришлось сделать шаг назад и опереться спиной на стальное полотно, чтобы почувствовать хоть немного опоры в мире, где помощь ждать было особо и не откуда. Каждый раз, когда приходилось оставлять сына, сердце сжималось с такой силой, что казалось, перестанет биться совсем. Но, конечно же, оно не переставало Даже несмотря на то, что безысходность словно душила за горло мёртвой хваткой, с каждым новым вздохом напоминая о том, что моя жизнь, как и жизнь сына, может закончиться в любой момент. Доктор Уильсон ждёт вас в своём кабинете А1573, дополнил один из мужчин. Я и без них прекрасно знала, что это так. Каждое утро новой недели, вот на протяжении уже довольно долгого времени. Сколько конкретно посчитать не представлялось возможным из-за частых потерь сознания, служивших мне отличным подарочком, как следствие согласия на эксперименты. Начиналось именно с визитов к главному умнику местного масштаба. Прекрасно, отозвалась Виала. выражать восторг по поводу предстоящей встречи не стала хотя именно в этот раз предвкушала её как никогда прежде и всё равно даже не думала сдвинуться с места ждала когда в моё сопровождение помимо них добавится ещё кое-кто пусть и не физически идёмте а 1573 дополнил нетерпеливо второй из надзирателей доброе утро сестричка вторил ему другой голос в моей голове. "Дай, Луна, чтоб это было действительно так", отозвалась мысленно для Кайла. "Идёмте". Нехотя откликнулась вслух, отталкиваясь от бездушного куска металла. Ещё раз скользнула взглядом по людям, после чего развернулась вправо, беря направление в сторону кабинета доктора Уильсон. Мужчины равнодушно переглянулись между собой, сцепив руки на запястьях, и пошли следом. Будет яр, даже не сомневайся, снова дал о себе знать брат. Череда коридорных лабиринтов лабораторий вскоре сменилась лифтовой кабиной, куда я вошла уже одна. Сопровождение осталось за пределами личных владений главного учёного. Не знаю почему, но доступ был для них туда ограничен. что было мне только на руку. Кнопка индикатора обозначения верхнего этажа загорелась сама собой и без моей помощи, напоминая в очередной раз, что автоматизированная системность электроники в местном заведении на высоте. Как только лифт остановился, достигнув нужного местоположения, створки почти бесшумно разъехались, позволяя мне шагать уже в пределах личного кабинета доктора Уильсон. «Доброе утро, А-1573!» По своему обыкновению приветливо отозвался ученый. «Присаживайтесь!» Махнул в сторону дивана, по левую сторону от него. Так начинался каждый из наших ставших уже постоянными сеансов сомнительной психотерапии. Поэтому не стало изменять сложившимся привычкам и неторопливо последовало его приказу. И вам, доктор Уилсон. опронила безразлично, как только заняла положенное место. Как вы себя чувствуете? поинтересовался он в свою очередь. На лице человека растянулась довольно доброжелательная улыбка, пока взгляд серых глаз цепко проходился по мне с ног до головы. Изменений нет. Всё стабильно, покорно отозвалась я. Ещё одна стандартная фраза, используемая мною в диалоге с ним. Прекрасно. Ещё шире улыбнулся мужчина. Открыв лежащую перед ним чёрную папку с какими-то данными, чьё содержание мне было неизвестно, он углубился в чтение. Так прошло около 2 минут. Могу сказать, что первый этап наших исследований близится к завершению А1573. Наконец нарушил он молчание. Теперь у нас есть все необходимые данные для создания перехода в подготовительную стадию, подходящую к организму не только оборотня, но и обычного человека. чтобы альфа-ген не убил своего носителя. Финальный этап уже начат, и пока что данные проводимых исследований весьма удовлетворительны по прогнозам на будущее. Поскольку в этом есть и ваша заслуга, то решил сообщить вам об этом в числе первых. То, в чем я умудрилась поспособствовать, лично меня ничуть не радовало. Да и вообще не сильно-то и занимала, но решила изобразить заинтересованность. Надо же было как-то растянуть время, пока Кайл не соизволит исполнить свою часть задуманного на сегодня, а затем поставит меня в известность об этом. То есть совсем скоро производство универсальных солдат будет поставлено на конвейер? спросила первое, что пришло на ум. Честно говоря, лично я плохо себе представляла, как им удастся справиться с кучкой наспегованной доминирующим геном людишек, потому что они совершенно точно не будут подчиняться, но раз учёный так уверен в своих силах, значит, вероятнее всего, есть ещё что-то, о чём я была не в курсе. и не то, что хотелось бы знать, как они собираются с этим справляться. Скорее просто как ещё один повод подтянуть время. Да, А1573. Совсем скоро мы получим государственную поддержку, и тогда можно будет говорить о более масштабном развитии наших исследований. охотно поддержал диалог доктор Уильсон. Луна. Интересно, что за государство их собирается поддержать в этом безумии. Должно быть, последняя отразилась на моём лице, потому что мужчина криво усмехнулся и снова заговорил. Военные контракты разных стран обеспечат нам не только финансовую возможность для более развёрнутой деятельности. но и гарантирует стабильность в отношении будущей безопасности всего проекта, исключая любые гипотетические возможности сбоя в программе исследований. Продолжал разглагольствовать о своих наишикарнейших перспективах мужчина. Твою ж мать, а чего сразу ты не захватить весь мир? Прикрыла глаза, пытаясь поймать в себе отголоски хоть капли спокойствия. И, наверное, мне так и не удалось бы это сделать, если бы не отвлёк голос Кайла. Яр, сирена, время пошло. Безудержный гнев и обида за мне подобных и тех, к кому ещё предстояло попасть под руку учёным фанатикам, продолжали пылать внутри сознания. Впрочем, При мысли о том, что в моих силах быстренько свернуть их грандиозные начинания прямо здесь и сейчас, хватило одного усилия, чтобы эмоции переросли в нечто иное, и сама не поняла, что я испытала в тот момент, но холодный расчёт возобладал над всем остальным. Конечно, придётся пересмотреть условия вашего содержания, да и Ц-318 отныне перейдёт в другую программу, способствующую развитию будущего поколения. Всё ещё не затыкался доктор Уильсон. Открыла глаза, вернув взгляд в сторону мужчины в белом кожаном кресле. Позади него, за панорамным окном, плыли редкие клочки облаков. украшающий ясный голубой небосвод. Казалось, за пределами этих стен и нет ничего, кроме них. Тишина и спокойствие. Но я-то знала, что это не так. Ведь Кайл ясно только что дал понять, что сирена сработала. Центральная система безопасности о зоны в настоящий момент буквально вопила о том, что уязвимее всего. Нам с Скайлом понадобилось не одна ночь, чтобы понять, что воющий сигнал, заставляющий большинство заключённых падать на колени, корчиться в болезненной агонии, не всегда обозначал прилёт вертолёта с поставками для нужд заведения. И то, что в этот момент я всегда находилась вместе с главным учёным, будучи единственной, кто мог бы распознать на слух обманный манёвр, только доказывало это. Надеюсь, мы не ошиблись. И теперь, когда у нас есть два полноценных альфы мужского пола, Так и не заметил во мне никаких изменений учёный, продолжая на своей волне, упоминание о том, что есть в их распоряжении, заставило на миг засомневаться, но всего на миг. Большего я не могла себе позволить. Лишь бросила один единственный взгляд в сторону человеческих рук, мирно покоившихся на столе, прежде чем в один рывок преодолеть разделяющая нас с расстояния. Ап! Только и смог прохрепеть мужчина, прежде чем мои пальцы сомкнулись на его горле окончательно. Грохот опрокинувшегося стула, который полетел на пол, заглушил его голос. К тому же разговаривать, когда у тебя пережаты голосовые связки, довольно проблематично. По себе знаю. Оказывается, выводитесь из себя альфа клана чёрных волков всё-таки научило меня хоть чему-то полезному. Сейчас ты будешь хорошим мальчиком и отключишь сирены всех браслетов сотрудников твоей конторы, а также разблокируешь все двери в своей грёбаной лаборатории. Довольно вежливо предложила я, продолжая удерживать человека на расстоянии вытянутой руки в подвешенном состоянии. И пока он беспомощно скрёб носками ботинок о паркетную доску, пытаясь зафиксировать себе опору, нехидно добавила: "А условия моего содержания тебе придётся пересмотреть уже сейчас, паршивец". Мужчина продолжал болтать ногами в воздухе и судорожно цепляться за собственные запястья, попытавшись отрицательно помахать головой. Это меня не устраивало абсолютно. Я тебе шею сверну, проговорила многообещающе, сжала хватку почти до предела возможного. Его лицо заметно покраснело, понемногу начиная отдавать синюшным оттенком. Пришлось ослабить захват, выпустив учёного. так и бросила его на пол, позволив дышать ненадолго. Ты решил забыть о вежливости и мужчина, пытаясь сделать вдох поглубже. Очевидно, он уже догадался, что мне известно о том, что при перезарядке системы обеспечения безопасности происходит сбой. потому что прекратил хвататься за свои в настоящий момент бесполезные браслеты и старательно растирал свой горло. Браслеты и двери, напомнила я. Учёный криво усмехнулся. Тебе не уйти далеко, и уж тем более не удастся забрать своего щенка, сипло проговорил он. Собственно, примерно на это я и рассчитывала. Не переживай, я вернусь за ним, и не одна. Она свластно возмутима, шагнула вперёд, подхватив со стола один из карандашей и пытвкушающе улыбнулась, склонившись над человеком. Насколько я понимаю, у меня есть ещё целых 40 секунд. Как думаешь, что я успею сделать с тобой за это время? добавила, вкратчиво. Поскольку времени оставалось катастрофично мало, решила больше не церемониться. Одним рывком я разорвала на себе ненавистный ошейник, уже определив его дальнейшую судьбу. Поскольку вещизца была немного подпорчена для дальнейшего применения, пришлось закрепить её на человеческой шее с помощью степлера. Отчаянный вопль мужчины послужил фоном для моих мыслей о том, что надо бы сделать с ним что-то ещё. Но в импровизации я не сильна, а убивать его нельзя в любом случае. Кстати, как думаешь, сколько времени ты сможешь выдержать эту свою шоковую терапию? Поинтересовалась любезно, иди ладно, не торопливо. А то раз уж ты не хочешь меня выпускать, всё равно ничего не остаётся, как наблюдать за тем, как ты подохнешь в жутких конвульсиях. Ответить он не успел. Подхватив мужчину за шиворот, развернулась в сторону его стола и впечатала лицом в деревянную поверхность рабочего места. "Браслеты и двери", повторила медленно и проникновенно ему на ухо. "Либо ты выпустишь меня отсюда, либо сдохнешь. Больше я повторять не буду". Оставались считанные секунды до того, как система безопасности вновь заработает, и нервная дрожь всё больше овладевала мною, не позволяя даже изображать расчётливое спокойствие. Пальцы сводило судорогой при одной мысли о том, сколько жизней будет оборвано, если я не получу желаемое. Мысли начинали сгущаться мрачными предположениями о том, что меня ждёт, и я уже начала мысленно проклинать сначала Кайла за все его расчёты, а потом и себя за то, что согласилась. Как мерный стук клавиш ноутбука под пальцами доктора Уилсон заставил вернуться в реальность. "Всё", просепел он, так и не подняв лица со столешницы. В подтверждение его словам на экране техники в маленьком синеньком окошечке мелькнуло сообщение, подписанное красными буквами: "Система отключена". "Луна, он согласился. Значит, сегодня ты точно не умрёшь", похвалила его очень даже радостно, разжала пальцы, позволив мужчине скатиться на пол, смерила его презрительным взглядом. про себя отметив, что слегка перестаралась с ошейником, потому что крови на человеке было слишком много. И, неспешно обойдя стол, подхватила ноутбук и спутниковую трубку, после чего уселась обратно на диван. «А теперь сиди тихо и не вздумай даже подумать о том, чтобы двинуться хоть на миллиметр, иначе заберу свое обещание назад, и ты сдохнешь даже быстрее, чем успеешь моргнуть», — добавила Алина. обедно улыбнувшись. Мужчина удивлённо моргнул. А разве ты не собиралась уйти? растерянно пробормотал он. "Лона, он серьёзно. До сих пор так ничего и не усвоил? Хм, ты, видимо, совсем больной. Если решил, что я действительно могу оставить своего сына здесь одного", подарила ему снисходительную улыбку. "Никуда я не пойду, по крайней мере, пока что. Но ты не переживай." Насчёт ошейников в курсе не ядна. Так что, как только мой брат закончит захватом твоей базы, я здесь надолго не останусь. Не знаю, что он собирался мне ответить, но удалось ему только беззвучно открыть рот. Кровь хлынула из его горла с новой силой. А уже через секунду мужчина завалился на бок, закрыв глаза. Судя по тому, что его сердце стало биться медленнее, но не прекратила свой ритм. Выживет, наконец-то ухмыльнулась криво. Несмотря на то, что Кайл пообещал, двери в комнату Эйдана будут одними из первых, что будет перекрыто в доступе для людей, всё равно сердце рвалось туда, где был самый важный мужчина в моей жизни. Но я прекрасно знала, что обязана сделать кое-что ещё, прежде чем покину кабинет учёного. Поэтому пришлось подавить эмоциональные метания и сосредоточиться на насущном. Пока на экране загружались данные с системы видеонаблюдения, по памяти набрала номер на трубке и замерла в ожидании. Конечно же, абонент был недоступен. Я и без того знала, что будет так, но наивная глупая надежда на то, что смогу услышать голос Яна, всё равно жила внутри. Местолковая идиотка. Отругала саму себя, глотая непрошеные слёзы. Теперь, когда до свободы оставалось совсем чуть-чуть, захотелось вновь почувствовать себя маленькой нуждающейся девчонкой. Какой я могла быть рядом с любимым? Вот только моего альфы рядом не было. Второй набранный номер оказался действующим, и через 4 долгих гудка я услышала как суровый мужской голос ответил «Слушаю». На секунду замешкалась, не зная, как лучше рассказать о том, что случилось. Особенно ту часть, где, по моей вине, самый сильный клан оборотни лишился своего вожака. Ай-ом замолчала, давая Бетти и клана черных волков время осмыслить, кому принадлежал голос. Глупая мысль о том, что он меня вообще не узнает, посетила разум, вызвав нервный смешок. Кажется, грань истерики гораздо ближе, чем я предполагала. Ярослава, не верища, отозвался оборотень. "Где ты?" У меня словно камень с души свалился. Я не слышала осуждения или злости, которые так ожидала услышать, только беспокойство. Это как ни странно, успокаивало. Я на чёртовой Аляске, сказала, как есть. Мы тут вроде как вражескую базу почти что уже захватили. Ты не мог бы прислать кого-нибудь? Вряд ли я смогу дать тебе точные координаты, поэтому придётся вам самим вычислять. Ну, как в тот раз, когда я была на яхте неизвестно где. Связь выключать не буду, так что словесный поток полился сам собой, и я уже не могла остановиться. «За меня это сделал Айом». «Ярослава», — довольно жестко перебил Бета, «ты одна?» — судорожно сглотнула, прежде чем ответить. «Нет», — сказала тихо. «Эйдан со мной». Мужчина шумно выдохнул с явным облегчением, но секундная пауза перед напрашивающимся далее вопросом показалась мне вечностью. «А, Йен?» «Еще одна секундная пауза длилась, и того дольше прежней». Не знаю. После того, как меня забрали из торгового центра, я больше его не видела. И здесь Яна точно нет. Вообще не знаю, что они с ним сделали. Поколебалась секунду, а потом добавила. Прости, Айом. Я не хотела, чтобы так вышло. Глухой удар где-то там на том конце связи позволил распознать реакцию собеседника и без слов. И это эхо отозвалось в моем сердце не менее болезненно, чем чувство вины за то, что сотворенное всецело на моих плечах. «Хорошо, понял тебя». Не сразу, но отозвался Бетта. «Расскажи подробно, что случилось. Мы уже выезжаем. Заберем вас в ближайшее время». Оборотень был само хладнокровие и спокойствие. но его выдержка никак не способствовала тому, чтобы проявиться чему-то подобному и у меня. И вместо того, чтобы выполнить просьбу Бетти, я решила по-своему. У меня тут ноутбук главного из них. Здесь полно зашифрованных файлов. Если ты найдёшь того айтишника, что всегда помогал Яну, то договорить не удалось. Ярослава перебила её. Расскажи подробно, что случилось. Это поможет мне найти не только вас, но, возможно, и я на...» Тон звучал не только жестко, но и властно. «С ноутбуком мы потом разберемся. Сейчас важно другое. И...» Очередная пауза заполнилась горькой усмешкой. «Мы найдем его обязательно. Ты меня поняла?» «Поняла», — ответила тихо. «Можно подумать?» У меня был другой выбор.